Глава пятая. Дела сегодняшние и минувшие. Один. Слегка полноватый 54-летний начальник полицейского управления Ставрополя Антон Антонович Фиалковский, расстегнув ворот форменного мундира, подошел к распахнутому окну, пытаясь поймать легкое дуновение ветерка, едва колыхавшего сдвинутой гармошкой занавески. Солнце палило нещадно. И от его лучей, кажется, закипали чернила в письменном малахитовом приборе, украшавшем стол из орехового дерева, и даже на уже сидеющих усах бывшего полкового командира, словно утренняя роса, выступили капельки пота. Он вынул ситцевый квадратами отглаженный платок и, промокнув усы, вновь убрал его в карман. Одноэтажное здание выходило окнами на полицейский переулок. Располагалось рядом с пожарным депо и каланчой для наблюдения за городом. Команда огнеборцев тоже подчинялась полицмейстеру, Заботу полковника хватало. Обнародование указов, законов и манифестов, наблюдение за порядком, присмотр за благоустройством, объявление потом о исполнении судебных решений, принятие чрезвычайных мер к исполнению законов, рассмотрение жалоб частных лиц, театральная цензура и цензура печати. А с весны прошлого года, согласно постановлению городской думы, была образована еще и торговая полиция, следящая за исполнением правил торговли на базарах, чистотой помещений, поверкой мер и весов. В состав управления входил и тюремный замок, но главной задачей полиции... являлись полицейский надзор за обывателями розыск преступников, что автоматически включало в себя проведение первоначального дознания и сопровождение предварительного расследования, которое теперь вели судебные следователи окружного суда. Только вот у полиции Ставрополя штат был до обидного мал: Полицмейстер, его помощник-секретарь и четыре пристава, по числу частей, разделявших город, а также их помощники, полицейские надзиратели и десять городовых. И что с того, что в управлении имелось шесть столов? Секретарский, уголовный, вексельный, денежный, распорядительный, гражданский. Стол, устаревшие Отдел в учреждении. Людей все равно не хватало. А те, что служили, хоть и были обучены грамоте, но специальных знаний для производства сыска не имели. Да что там говорить, в Ставрополе не было даже телефонной линии. А телеграф, соединявший губернский центр не только с Тифлисом, Москвой, Западной Европой и Азией, но и со своими родными уездами, хозяйственные крестьяне то и дело выводили из строя, снимая со столбов провода и разбивая из зарства фарфоровые изоляторы. По этой причине было невозможно связаться не то что с Парижем и Константинополем, но и с полицией уездов. А для того, чтобы передать нужные сведения уездным исправникам, приходилось посылать нарочных, а быстро ли экипаж преодолеет сто верст, отделяющих, к примеру, Ставрополь от Медвежьего, останавливаясь на каждой станции Черкасского тракта. Медвежий. Уезд в Ставропольской губернии. За это время любой оборотник не только успеет перегнать по балкам и рощицам угнанный табун чистокровных лошадей в укромное место, но и распродать его. Оборотник. Жаргонная устаревшая. конокрад. Антон Антонович потянулся к подаренному недавно дубовому резному ящичку, достал сигару и, чиркнув спичкой обажурную бронзовую спичечницу, прикурил. Он глотнул дым, рассматривая регалию. Впрочем, в прямом смысле регалией эту сигару назвать было нельзя, потому что она была свернута из листьев табака, выращенного на здешних плантациях купцов Алафузовых, а не в Кубинской провинции. Регалия — особый сорт дорогих сигар, популярный у состоятельных людей в XIX веке. Потому ящичек был склеен из дуба, а не из красного дерева. Негациант заказал семена табака сорта «Виргинский» из Америки, а «Султанский» из Турции, и они прекрасно прижились на Ставропольской земле. Коммерсанты Зазулевский, Малютин и Гороховцев открыли в городе табачное производство, а сигары, изготовленные на фабрике Константина Стасенкова, за высокое качество были удостоены большой бронзовой медали на парижской всемирной выставке. Но и табак братьев Алафузовых ничем им не уступал. Умные греки с острова Санторини, потомки Ивана Антоновича Алафузова, умели найти тропинку к сердцу любого чиновника, преподнося то сигары, то бочонок пива Алафузовское. В этом году один из них Василий Алафузов купил винокуренный завод. купца Мясенева, и начал варить собственное пиво. Домя сигарой полицмейстер уселся за стол. Почитай, восемь лет тому назад его, тогдашнего отставного майора, назначили в Ставрополь на эту должность. В те года, а в 1881 особенно, среди городской черни преобладали антиеврейские настроения. Иудеев винили во всем. Вне урожая и засухи, эпидемиях и нашествий саранчи. Появились слухи о возможных погромах и беспорядках на ярмарке и скачках, проходящих в дни Святой Троицы. Пришлось составить прошение тогдашнему губернатору о дополнительном выделении войскового наряда. По мнению бывшего военного, требовалось по меньшей мере две роты солдат для нахождения на ипподроме и три роты для патрулирования городских улиц и на ярмарку. Начальник губернии Карл Львович Зисерман потомственный российский дворянин и немец по происхождению, просьбу полицмейстера удовлетворил и, в свою очередь, ходатайствовал перед командующим 19-й пехотной дивизии о предоставлении четырех рот вместе с нижними чинами и офицерами. В случае возникновения беспорядков к полицмейстеру тотчас должен быть послан один из конных казаков, прикрепленных к частным приставам, отвечающим за разные части города. Получалось, что приказ о начале и способе подавления беспорядков мог быть отдан лишь полицмейстерам и только после прибытия на место. Следственно, и вся ответственность за возможное превышение полномочий лежала исключительно на Фиалковском. Помнится, перенервничал он тогда и табаку ускурил немало. Но губернатор здорово выручил, издав собственное предписание, обязательное для выполнения... не только полковыми офицерами, но и полисмейстером, сняв тем самым полную ответственность с Фиолковского. Лис с теми указаниями он хранил в столе и по сей день. Антон Антонович вынул его и взгляд выхватил строчки, выведенные письмоводителем. При образовании скопления народа с преобладанием особо пьяных лиц предложить толпе разойтись. В случае неповиновения надобно оцепить толпу без применения насилия и послать конного казака с донесением к полицмейстеру. До прибытия на место полицейского начальника держать толпу в оцеплении. Войска должны всемерно стараться по приглашению полиции разъединять толпу или оцепив ее строем, не допускать переходить на другие местности и скопляться в большую массу, ни под каким видом не пуская в ход оружия. Употребление коего может последовать не иначе, как по моему личному приказанию». Слава Господу, все тогда обошлось, и зачинщики беспорядков задерживались патрулями раньше, чем им удавалось прокричать в толпе призыв к насилию. До нынешнего дня в городе царили тишина и спокойствие. Нет, преступлений меньше не стало, но большинство из них совершалось на бытовой почве, и виновные находились в тот же день и так деятельно раскаивались, что судебные следователи не успевали макать перо в чернильницу, протоколируют чистосердечные признания, облегчающие душу, но увеличивающие срок. Местные воры и мошенники были наперечет, а иногородние гастролеры сразу же бросались в глаза, и потому, едва развернув свое преступное ремесло, тотчас убывали в тюремный замок на Черной Марии. Тюремная карета жаргонная А сегодня пришла дурная весть. Выяснилось, что честно практикующий врач Солипоткин, давно принявший православие, ушел в мир иной не по прихоти несчастного случая, а был убит в результате нанесения удара острым предметом в теменную область головы. Пришлось остановить похороны и вернуть тело в городской морг. Послышался стук в дверь, и на пороге появился Залевский. В руках он держал коленкоровую папку с тесенками. «Заходите, Владимир Алексеевич!» вымолвил глава городской полиции и указал на стул «Докладывайте». Усаживаясь, тот пояснил. Повторное медицинское исследование подтвердило догадку Ардашева. Кроме того, вместе с судебным следователем второго участка мы провели следственный эксперимент, и выяснился прелюбопытнейший факт. Для того, чтобы лампа попала аккурат в пораненное место головы доктора, он должен был лежать на столе, а не сидеть. Такова траектория ее падения. Но даже если представить, что сие возможно, то из-за небольшой высоты убить его она бы не смогла. И в самом тяжелом случае Целепоткин получил бы сотрясение мозга, так считает городской врач. — А чего же наш Искулап раньше этого не заметил? — раздраженно осведомился начальник полиции, положив тлеющую сигару на край пепельницы. — Полицейский надзиратель, прибывший на место из рук вон плохо, провел осмотр места происшествия. — А врач, составляя протокол осмотра трупа, уже следовал его гипотезе. Другого объяснения у меня нет. — Разрешение на погребение Целипоткина А вы подписывали? — Так точно. — И не сочли нужным самолично удостовериться в том, что случилось? — И вот, ваше высокоблагородие, — вставая проронил калежский асессор. — Да сидите уж! — махнув рукой, выговорил полицмейстер, и Залевский послушно опустился на стул. Полковник нервными шагами заходил по комнате. Помощник следовал за ним взглядом, со скрипом поворачиваясь на стуле и сжимая в руках папку. Наконец начальник остановился, взял сигару из пепельницы и, выпустив колечко дыма, спросил. «Откуда взялся этот Ардашев?» «Он студент Императорского университета. Учился на правоведа, но потом перевелся на факультет восточных языков. Сын гласного дома Пантелея Ардашева». «Ах да, в самом деле...» А я что-то сразу и не подумал, что это его отпрыск. Надо признать, парень не и внимателен, раз лист с отпечатком обуви обнаружил. Вы передали эту улику судебному следователю? — Как точно. — И что же собирается предпринять господин Славин? Он поручил нам проверить весь список пациентов покойного и выяснить, не было ли кто у доктора повторно в день убийства. — Сколько же там фамилий? Вытащив изо рта сигару, проговорил Фиалковский и водрузился в кресло. «Сто шесть. Хорошенькое дело. Если из списка вычесть женщин и детей, останется человек сорок. Судебный следователь подгоняет нас, трех полицейских придется задействовать. — Славен такой. Всех заставляет спешить, только сам не торопится. «Послушайте, а разве дамочка не могла шандарахнуть доктора по голове, например, кочергой или молотком?» «Могла, конечно. на след на бумажном листе от мужской туфли». «Да-да, я совсем забыл об этом», — кивнул полисмейстер. «К тому же отпечаток указывает на то, что он не мог быть оставлен покойным, поскольку тот носил другой фасон. Мы это уже установили». «Это правильно. А соседи Целепоткина опросили? Еще вчера». Дворник припомнил, что к нему приходил какой-то человек, но он даже не смог толком описать его рост и комплекцию. — Ладно. — Ялковский махнул рукой. — Пусть болит голова у Славина. Это теперь его работа. Наше дело — точно выполнять поручение судебного следователя и не опростоволоситься. — Что там у нас за сутки стряслось? — Залевский развязал папку и, перебирая бумаги, доложил. — Вчера на кухне дома Зазулевских, на Николаевском, найден труп переплетчика Трофима Филиппова. Повесился. Оставил покаянное письмо. Если помните, месяца два назад он взял у часовщика часы, обещал купить, но продал и пропил. Наш доблестный судебный следователь Славин вменил ему кражу, хоть тот потом деньги и вернул. Следствие уже шло к концу, и дело должны были передать в суд. Ему грозило лишение пенсии и тюрьма. «А какая у него была пенсия?» «Семь рублей в месяц. Не особенно разгуляешься». Старик выпивал. Перебивался переплетным ремеслом и подачками от безграмотных христиан, коих он сопровождал к нотариусу и за них расписывался. «А что в записке?» Написал, что «лучше умереть, чем позорить на суде свою седую голову и взрослого сына». Жаль его. Безвредный был человечешка. Шестьдесят с небольшим ему, если я не ошибаюсь. Да, шестьдесят четыре. Его весь Ставрополь знал. Местные ремесленники звали его кумом, а молодежь угощала водкой, слушая истории о загадках нашей цивилизации, которую он мог рассказывать часами. Говорят, он успевал не только переплести книгу, но и прочитать ее за сутки, независимо от количества страниц. А где служит сын покойного? — Управление кочевыми народцами, губернский секретарь. — Понятно. — Что еще? — Директор театра принес список пьес на новый сезон. Намечается 110 представлений. Все постановки известны и уже шли не только в столице, но и в Москве. Я выдал ему разрешение. — А много? — Примерно треть. — Что вы можете сказать про отгадывателя мыслей? Откуда он к нам пожаловал? «Приехал из Владикавказа, но перед этим был во Франции. Фамилия Вельдман. Выкрестца всемирную известность получил. Вроде бы и по заграницам гастролирует. Говорят, с самим писателем Толстым знается. Предсказал ему, что тот доживет до глубокой старости, но будет отлучен от церкви. Здур! И я так считаю. Где это видано, чтобы авторы войны и мира анафеме предали? Но афиши пристойные». Дозволил расклеить везде, кроме Александрийской, нечего им висеть у присутственных мест, а вот на рынках, базарах афишных тумбах сколько угодно. Владык Владимир хотел было нотицу нам отписать о недопустимости выступления в городе бесовского шарлатана, как приносящего вред не только духовному, но и физическому здоровью мирян, но потом передумал. Нотица, устаревшая, официальное уведомление, сообщения. «Отчего же?» — дочь генерала страдает сонной болезнью. «Литаргией. Она иногда засыпает на трое суток, и пульс почти не чувствуется, никакие микстуры не помогают». Ее наблюдал покойный доктор Целепоткин. Он прознал откуда-то о гипнотических способностях Вельмана и его скором приезде из Владикавказа в Ставрополь. Целепоткин тогда и предложил его превосходительству погрузить ее в глубокий гипноз, А сделать это может только Вельман. Для того, чтобы потрафить владыки, я обязал городского врача присутствовать на сеансе. «Умно — Умно полицмейстер пожевал губами, расправился и сказал. — Просьбиться у меня к вам будет, Владимир Алексеевич. Устройте-ка мне на его сегодняшнее выступление ложу. Уж больно супружница моя желает туда попасть. А я тем временем в дворянском собратье в олигер развлекусь. «Алягер» — от французского «Алягер» — бильярдная игра в два шара, красный и белый, число игроков произвольное. «Не по мне эти заезжие факиры. Ну их к бесу». «Сделаю, не беспокойтесь. Я вот что думаю. Вы этого Ордашева от себя далеко не отпускайте. Умный малый, пусть участвует в расследовании хотя бы косвенно. Славину это не понравится». «А вы не говорите ему. Он все равно должен будет допросить студента как свидетеля. Вот и пусть шлют ему повестку. А вы можете вызвать Ардашева в качестве понятого. Делитесь с ним сведениями, приобщайте к расследованию, встречайтесь. А Авусий натолкнет нас на полезную мысль. Они там, знаете ли, в этих университетах...» Он поднял вверх указательный палец. — Много всего таковского изучать, что нам и не снилось. — Так и поступим. — А что еще у вас? Калишский асессор зашелестел бумагами и принялся читать. — Дорогаль, номер одиннадцать, Василий Брюханов, при перевозке вещей часть их украл. Я подготовил постановление от вашего имени о воспрещении ему осуществлять подобный промысел навсегда. — Дорогаль, ломовой, перевозящий грузы, извозчик. Также имеется ваше постановление о запрещении извозчика номер 57 Василия Мартынову заниматься извозом в течение трех суток за пьянство. И третье постановление вынесено в отношении мещанина Антона Михайлова, увлеченного в перекупе помидоров на Нижнем базаре. Считаю, что следует его оштрафовать на 15 рублей, а не сажать под арест на трое суток. Камер свободных и без того не хватает. Также по дороге на Ташлу обнаружен труп старика 60 лет. Возле него лежали две четверти с денатуратом. Одна была открыта, другая разбита. Как показало вскрытие, причина смерти отравления. И последнее, мясоторговец Михаил Строганов забил в неуказанное время на бойне десять овец и увез их неосмотренными и неклеменными. Предлагаю наложить на него штраф 50 пятьдесят рублей вместо двухнедельного тюремного заключения. «Согласен». Давайте, Владимир Алексеевич, бумаги, я их подпишу. А что там насчет волков? Монахини Мариинского монастыря боятся через лес ходить. Третьего дня охотники облаву провели. Семь особей застрелили, четыре самца и три самки. Один волк почти на два пуда потянул, видать, вожак. Облавы надо бы на них почаще устраивать, а то они и злодеи уже всех диких коз в округе порезали. «Скоро на козочку и не поохотишься, одни зайцы да лисы останутся», — проронил полицмейстер, скрипя стальным пером. Закончив ставить подписи, Фиолковский промокнул бумаги пресс-папье и передал их помощнику. «Разрешите идти?» «Да, вы свободны, но о деле по смертоубийству у прошу докладывать ежедневно, раз уж покойный дочь предводителя дворянства врачевал». — Да и губернатор теперь определенно поинтересуется. — Так точно, ваше высокоблагородие. Скороговоркой выговорил Залевский и стремительно шагнул к двери, будто пытаясь вырваться из душного кабинета. Но когда он потянул на себя бронзовую ручку, за спиной раздался голос начальника. — А что, если постараться Владимир Алексеевич и утереть нос судебному следователю? Помощник повернулся и спросил растерянно: Простите? «У вас же срок подошел на надворного?» Надворный советник, седьмой классный чин по табели о рангах, соответствует подполковнику и капитану второго ранга в армии и на флоте. «Вот мы вас к Владимиру четвертой степени и представим. По-моему, к вашему Станиславу с Анной он бы не помешал. К тому же, как вам известно, в следующем году меня переводят на повышение...» — А вы самый первый кандидат на должность полисмейстера. Жалованье столовая поднимут до два раза. За год, не считая квартирных, выйдет тысяча рублей. А это уже 83 три рублика в месяц. Не бог есть сколько, но жить в провинции можно. Это же не столица с ее завышенным прескурантом. А для этого хорошо бы отыскать убийцу Целепоткина раньше Славина. — Утрите ему нос, так же, как вы управились с делом Кипиани. Тогда и я походатайствую за вас перед губернатором. Что думаете? — Постараюсь, ваш высок высокоблагородие. — Это хорошо, что постарайтесь. Приложите все усилия. Не буду вас задерживать. Залевский, затворив за собой дверь, наконец выдохнул полной грудью и подкрутил колечки усов, которые, как ему казалось в присутствии начальника, опустились вниз — точно склоняясь перед густыми и важными полковничьими усами. Войдя в канцелярию, он окинул взглядом склонившихся над конторками полицейских чиновников и прошел к себе. Усевшись на скрипучий стул, Олежский ассесор закурил папиросу. — Легко сказать обойти Славина, — грустно подумал он. — У Славина и опыт, и хватка волчья, и беспринципность с цинизмом, помноженные на полное отсутствие совести. Повезло один раз, но дважды такого везения не бывает, а тут еще эта головная боль. Она появилась внезапно два года тому назад. Врачи твердят одно и то же, надобно чаще отдыхать и не переутомляться. Прописали дышать морским воздухом. Откуда, скажите, в степной провинции морской воздух? Или я должен бросить службу и умотать в Новороссийск, Сочи или Ялту? А жить на что? Мое годовое жалование 642 рубля 80 копеек, из которых 142 рубля 80 копеек квартирные, 250 рублей само жалование, еще 250 рублей столовые. В месяц получается 53 рубля 50 копеек, меньше, чем у машиниста поезда Ростова-Владикавказской железной дороги. Но одному, может быть, и хватило бы, только на моих плечах старуха-мать, трехлетняя дочь и жена. «А если я уйду в отставку и займусь здоровьем, как тогда свести концы с концами?» Полицейский поморщился. Череп, казалось, вот-вот треснет посередине, как переспевший арбуз. Он прислонил затылок к холодной стене и стало легче, но мысли снова уносили его в прошлое. Отец — боевой офицер, храбро сражался в Кавказскую войну, ходил на горцев в сабельной атаке, получил два ранения. Отчаянный был и азартный. Перед самой отставкой получил полковника. Именем не занимался, и оно пришло в упадок, пришлось продать за бесценок. Хорошо хоть дал мне домашнее образование и в 20 лет пристроил песцом второго разряда. Пристроил. Но куда? В Большедербентовское улусное управление, выжженное солнцем Калмыцкая степь, адово пристанище, соляные озера — Ставка управления располагалась на реке Большой Егорлык близ села Ивановского, а в нем всего четыре дома: три деревянных и один каменный, и бесчисленное множество калмыцких кибиток. Весь луз не насчитывал и десяти тысяч душ. Отец успокаивал, говорил: «Ничего, сынок, потерпи, служи верно государю, честь превыше всего. Ты дворянин, Алена ближе сближь. Положение обязывает». Французский. «Через семь лет я дороз до письмоводителя. В тот же год пришлось сдать экстерном экзамены за весь курс мужской гимназии. Настало время, и указом правительствующего сената я получил первый классный чин. Был произведен в коллежского регистратора». С утра до поздней ночи гнулся над конторкой и, глотая пыль канцелярских бумаг, учился полицейскому ремеслу. Не прошло и трех лет, как я стал губернским секретарем, раскрыл несколько дел по горячим следам. Кражи и поножовщина — самые частые преступления в тех краях. Едва мне исполнилось девять, как меня назначили приставом 4 стана Медвеженского уезда Ставропольской губернии. Тогда в селе Привольном... Ограбили приход церкви Казанской Божьей Матери, злоумышленник похитил 852 рубля. Учитывая высокую стоимость похищенного, мне пришлось лично выехать в это село и провести расследование. Как выяснилось, храм на ночь замкнули, но вор забрался внутрь по веревке, привязанной ранее к вилке водосточной трубы, подходившей вплотную к верхнему церковному окну, не имевшему ни стекла, ни решетки». Похититель заранее привязал веревку к водосточной трубе и сбросил ее вниз. Ночью, добравшись до верхнего окна, он поднял веревку и перекинул внутрь помещения. Спустившись в храм, преступник просверлил буравчиком несколько дыр в ящике, где хранились деньги, сделал у них прорезь ножом и, вытащив пробой, завладел деньгами. Веревка, естественно, осталась на месте, а рядом с раскрытым ящиком валялся буравчик. По всей видимости, вор забыл его. Я объехал все и лавки уезда, выясняя, где покупалась веревка, оставленная на месте преступления, и буравчик. Хозяин лавки села Преградного узнал свой товар и назвал покупателя. Им оказался местный крестьянин. Отыскал я и продавца буравчика. Это был сосед подозреваемого. Осмотрев последнего, я обнаружил у него ссадины на коленях и содранную до крови кожу на левой руке между большим и указательным пальцем. Эти раны остались от ожога веревкой при спуске и подъеме. При обыске в его сарае нашлись и похищенные деньги, зарытые в углу. Он еще не успел их потратить. На раскрытие преступления у меня ушло два дня. Меня сразу же представили к ордену святого Станислава Третьей степени. Отец к тому времени умер. Он так и не узнал, что в тридцать один год я уже служил приставом второй части Ставрополя». А это самый центр города, Николаевский проспект, улица Михайловская, Александровская, Театральная, Варваринская. В том же 1880 году я получил коллежского секретаря, через два года титулярного советника, а через четыре — должность помощника Ставропольского полицмейстера. Нервными толчками Залевский затушил в пепельницу папиросу, выпил стакан воды, и боль стала потихоньку отступать». Он вынул из ящика письменного стола папку с газетными вырезками, достал одну из них, касающуюся того дела, которым упомянул полицмейстер, и улыбнулся. Да, то была его самая большая полицейская удача, и случилась она ровно год тому назад. В разделе происшествия газета «Северный Кавказ» писала. «Вчера между восемью и девятью часами утра в городе Ставрополе. На Николаевском проспекте, в помещающихся в доме Луханова и содержимых дворянкой Люции Брахноцкой меблированных комнатах, найден убитым в своем номере. Проживающий там с октября месяца 1886 года, находящийся в отставке, действительный статский советник Дмитрий Иванович Кипиани. Произведенным в то же утро надлежащим судебной властью осмотром места происшествия, обнаружено, между прочим, следующее — Корпус дома, в котором помещается квартира Кипиани, расположен посреди двора и обращен лицевой стороной на переднюю, чистую часть этого двора, а задняя выходит на так называемый черный двор, причем оба этих двора, и чистый и черный, обнесены высокую каменной стеною. Наружный двор лицевой стороной примыкает к Николаевскому проспекту, отделяясь от последнего трехэтажным домом, занимаемым квартирою и аптекою. Кипиани снимал три комнаты, переднюю, приемную и спальню. Его дверь находилась в конце коридора. Рядом с ним жительствовал учитель Ворсдземшвиль, сверхштатный чиновник акцизного управления Артишевский, а напротив — актриса Бурляева. Квартиру статского генерала вела входная двухсторчатая дверь, оказавшаяся заперта изнутри на ключ. Одна половина ее казалась запертой наглухо верхним и нижним шпингалетами. а другая, с выдвинутым наполовину замочным снычом и вложенным в замочную скважину с внутренней стороны ключом, была отворена. Сныч — запор или засовец, язычок в замке, который его запирает или открывает при обороте ключа. Каких-либо повреждений на двери или замке не замечено, а при сильном напоре со стороны коридора на эту дверь, та половина ее, в которой имелся ключ, хотя и была заперта последним на два оборота, Отворилась свободно, произведя лишь стук, хорошо слышимый во всех отделениях, номера покойного Кипиани, в том числе и в спальной комнате. Очевидно, именно этим путем убийцы и проникли в квартиру, так как все окна были заперты и повреждений не имели. Передняя комната квартиры одинокого отставного статского генерала была отделена от приемной высокой двусторчатой дверью, и такая же дверь вела в спальню покойного. Впрочем, эти две двери никогда не запирались. Какого-то особого беспорядка в двух первых комнатах не наблюдалось, и только на письменном столе, стоявшем в приемной, были разбросаны кучи бумаг, списанных рукой убитого. В некоторых из ящиков того же стола все было перерыто, и кроме того лежало разорванное кожаное портмоне, запертое на маленький внутренний замочек. Высота обращенных на черный двор окон этой квартиры от земли до подоконника — два оршина, три вершка. 1,55 метра. Под одним из них на дворе найдены, положены один на другой два больших камня, возвышающиеся над уровнем почвы на одну треть оршина. 23 сантиметра. Так что даже человеку небольшого роста было видно все происходящее в приемной. Труп убитого Кипиани оказался лежащим на кровати в спальной комнате, имеющей лишь одно окно с двойной рамой, завешенное темную шторой. Лежал он на правом боку лицом к окну с открытыми глазами, обращенными в правый передний угол, тщательно прикрытый с головой одеялом и шерстяным пледом, так что оставались обнаженными только ноги, на которых были видны ожоги и застывший воск. На полу валялись разбросанные в беспорядке 10 штук белых полотняных носовых платков, лист белой бумаги, сложенный в четверо, и разные мелкие записки, писанные большей части рукой кипиания. Руки и ноги покойного были связаны. Первые — загрязненным холщовым носовым платком, вторые — грязными кальсонами, а на голове в области левой височной части имелась глубокая зияющая рана, образовавшая широкую прощелину, через которую замечалось отсутствие в черепной коробке значительной части мозга. оем вместе со сгустками крови были залиты находившиеся под головой подушки. Рана эта начиналась на левом виске, вдавлением полушаровидной формы, имела продолжение, шедшее вдоль всего лица до левого угла рта, причем носовые и челюстные кости оказались раздробленными. На этом основании, производивший судебно-медицинское исследование трупа убитого врач Журавлёв, пришел к заключению, что смерть Кипиани последовала от раздробления костей черепа и разрушения большого участка головного мозга каким-либо тяжелым предметом, имеющим полукруглую тупую поверхность и снабженным длинной ручкой. Подли кровати, на которой лежал труп убитого, в ногах найден оставленным на полу черный кожаный саквояж, В стенке Коева имелся продольный разрез, сделанный, как можно полагать, острым ножом, и тут же на полу был найден снаряженный патрон от револьвера системы Лефаше небольшого калибра. В этой же самой комнате оказалось испачканное кровью полотенце, которым, судя по отпечаткам пальцев, убийца вытирала окровавленные руки. В описываемый период дектилоскопия, как отрасль криминалистической науки, еще не существовала. И даже имея отпечатки пальцев, полиция не знала и не умела с их помощью изобличать преступников. Ящики комода, стоявшие в спальной комнате, были выдвинуты, вещи смяты и разбросаны по полу. Никаких ценных бумаг или денег при осмотре обнаружено не было, не оказалось и маленьких карманных часов, кои обычно висели у кровати на гвозде. Эти обстоятельства указывали на то, что убийство Кипиани было совершено из корыстных побуждений, Полицейским дознанием и судебным следствием удостоверено, что с октября 1885 года Кипиани одиноко проживал в меблированных комнатах в Брахноцкой, ведя крайне скромный образ жизни и имея ограниченный круг знакомых. Одевался он бедно и был очень расчетлив, не позволяя себе никакой роскоши, хотя и не отказывался помогать деньгами, обращающимся к нему нуждающимся». Видимо, это обстоятельство и создало в умах преступников мнение, что он очень богат, но скуп. Установлено также, что покойный собирался покинуть Ставрополь и возвратиться на родину в Кутаистскую губернию. По мнению врача-эксперта Журавлева, Кипиани был лишен жизни не ранее двух часов по полуночи. Странно, но в ночь убийства исчез дворовый пес Финтик, обычно спящий с прислугой на кухне. Во дворе у Брахноцкой была и другая собака — большой охотничий пес Гектор, весьма злой и чуткий. Но собака эта, как положительно установлено показаниями свидетелей, за несколько дней до убийства Кипиани неведомо куда исчезла и возвратилась домой дней через пять после того худая и изнурённая. Прошло полгода после возбуждения уголовного дела, а расследование застыло на месте, как телега без колес. Слежка за прислугой и лицами, которые могли совершить подобное злодеяние, ни к чему не привела. Залевский хорошо помнил тот день, когда полицмейстер вернулся от губернатора бледный и растерянный. По его словам, Констанди пообещал отправить Фиалковского исправником в самый глухой уезд, если полицейское дознание не продвинется по смертоубийству Кипиани. Ясно было одно — в цепи последующих действий должен был быть какой-то необычный ход. Но какой? Всю ночь Залевский не спал, а когда в комнату через ставни пробился солнечный свет, у него родилась идея, одобренная позже полицмейстером. Через подставное лицо он разместил в газете «Северный Кавказ» объявление данные якобы сыном покойного Кипиани, в котором тот обещал заплатить пять тысяч рублей любому, кто укажет на убийцу его отца. Обращаться следовало в редакцию газеты. Не прошло и трех дней, как смотритель ставропольского тюремного замка Якубович сообщил прокурору, что арестант Иван Хохлов, беглый каторжник, задержанный в Ставрополе, но проживавший ранее в Екатеринодаре, готов сообщить имя убийца действительного статского советника Кипиани, но только непосредственно сыну покойного. Эту роль пришлось сыграть Залевскому, который от природы походил на грузино. Слава богу, что Хохлов никогда ранее не видел Залевского. При встрече арестант поведал, что его сокамерник Егор Стрепетов проболтался, что вместе с уже умершим арестантом Федором Шульгиным и с помощью его сестры Прасковии, служившей ранее горничной у статского генерала Кипиани, пробрались ночью в съемную квартиру, связали старика и начали искать деньги». Живились всего 124 рублями и карманными часами, что висели на гвозде у изголовья кровати. На вопрос, где он хранит основной капитал, Кипиани ответил, что все средства держит в банке, снимая лишь часть процентов. Но разбойники не поверили ему и, зажегши свечу, стали капать генералу на ноги горячий воск. Не добившись своего, Шульгин решил убить Кипиани, потому что тот узнал его, как приходившего днем ранее за денежной помощью. Генерал тогда дал ему пять рублей, якобы необходимых для оплаты священнику за отпевание только что умершего от скарлатины сына. Принесенным с собой ломиком Шульгин ударил генерала по голове, метя в висок, но тот оставался еще жив. Тогда Шульгин нанес еще несколько ударов. Окровавленные руки он вытера полотенце. Деньги они поделили поровну, а похищенные часы остались у Шульгина как награда за убийство. Револьвер Лефаше принадлежал Стрепетову, который выронил случайно из кармана снаряженный патрон. Позже он продал оружие мяснику Петросову, держащему мясную лавку на Армянской улице за 10 рублей. Сын покойного выслушал арестанта, но сказал, что нет никакого резона ему верить. А что, если он оговаривает Стрепетова, чтобы получить пять тысяч? Хохлов крестился и божился, уверяя, что поведал так, как ему рассказался камерник. На это Залевский ответил, что он должен сам услышать Стрепетова. Он пообещал договориться за деньги с надзирателем тюремного замка, чтобы их перевели в камеру со слуховым окном, где и он будет находиться, а Хохлову придется вновь разговорить болтливого сидельца. Арестан согласился, но заметил, что в таком случае их должны туда перевести под видом наказания за карточную игру. поскольку у них в камере под нарами спрятаны карты. Пусть стражники их найдут, иначе Стрепетов может заподозрить неладное. На то мы порешили. В тот же день, проведя обыск в домовладении мясника Петросова, Залевский изъял у него револьвер лефаше, проданный ранее Стрепетовым. Это означало, что Хохлов говорил правду. В назначенное время сын покойного Кипиани, полицейский письмоводитель и товарищ прокурора окружного суда Заместитель. Расположились в камере по соседству с той, куда посадили Хохлова и Стрепетова. Не прошло и четверти часа, как подсадной вывел брата по несчастью на новую беседу об убийстве, случившемся в меблированных комнатах Брахноцкой на Николаевском проспекте. Письмоводитель, прильнув к слуховому окну, едва успевал записывать признание Егора Стрепетова. По окончании диалога арестантов... Чиновники скрепили восемь исписанных листов своими подписями. Затем снова был вызван хохлов и уже допрошен Залевским по всей форме. Аристант расплакался, как ребенок, узнав, что сын покойного Кипиани — помощник Ставропольского полицмейстера. Стрепетов сначала отмалчивался, а потом тоже дал признательные показания Залевскому, не забыв упомянуть, как за день до преступления убил кухонную собачку, что жила с прислугой, в доходном доме у Луханова. И лишь после этого материалы полицейского дознания, заверенные прокурорской подписью, были переданы судебному следователю Славину. Губернатор, узнав об успехе, поздравил полицмейстера. Владимир Залевский был представлен к ордену святой Анны Третьей степени. По приговору Ставропольского окружного суда Стрепетов получил восемь лет каторги, а Прасковья Шульгина — пять. Он закурил новую папиросу и мысленно усмехнулся. Да, многие тогда мне завидовали. А если разобраться, я всего лишь исполнял наставления отца, служил не за чин, а за честь. Только все это в прошлом. Сейчас надо раскрыть убийство Целипоткина. Полицейский убрал архивное дело в стол и положил перед собой список фамилий пациентов покойного доктора. Чаще других за последний месяц упоминались трое. Терещенко, управляющий Ставропольским отделением поземельного крестьянского банка, приказчик салона «Парижская мода» Массальский и, как ни странно, актриса Завадская. Начать придется с тяжеловеса Терещенко, со всеми остальными будет проще, что уж откладывать не стоит. Залежки вынул из ящика стола три повестки, отпечатанные типографским способом, Писал в них фамилии и, выйдя к городовым, вручил их дежурному. «Разнеси-ка, братья с подрессам, Всех вызываю сегодня. Время я указал. Пусть распишутся в получении. Жду». Два. Первым явился Терещенко. Полицмейстер, увидев в окно знакомый экипаж запряженной парой вороных, вышел его встречать. Протянув руку, он воскликнул. «Утор Кириллович, здравствуйте!» — Мое почтение. Вы ко мне? — Нет, меня вызвал ваш помощник. Вот. Сунув повестку в руку Фиолковского вместо ладони, недовольно провещал банкир. «Так — Так-так, — читая текст, пробубнил полицмейстер, — ваша беседа не займет много времени. Вы уж не обессудьте. Пустая формальность. Я вас проведу. Вот сюда, пожалуйте. Открыв дверь камеры Залевского, Фиолковский сказал... «Встречайте гость Владимир Алексеевич!» «Прошу!» — встав из-за стола, вымолвил колешки асессора и придвинул стул. «Не буду мешать!» — затворил дверь полицмейстер и удалился. Пока Залевский выкладывал на стол бланки допросов и доливал в медную чернильницу чернила, в комнате возникла напряженная тишина. Терещенко не выдержал и спросил... «По какому праву меня средь бела дня, заблаговременно не предупредив, на глазах служащих банка, выдергивают из кабинета и велят незамедлительно прибыть к вам?» «Городовой был с вами невежлив?» — сухо осведомился полицейский. «Нет, к нему у меня претензий не имеется, а вот к вам есть. Я вас внимательно слушаю. Нет смысла повторять дважды сказанное. Видите ли, Петр Кириллович...» В городе совершено смертоубийство доктора Целепоткина, и я вынужден опрашивать десятки людей, чтобы наткнуться на след убийцы. — Вы что же, считаете, что это я его? — жизнь лишил, — выпучил глаза, проронил Терещенко. — Ни в коем разе. Меня интересует лишь один вопрос. Были ли вы знакомы с покойным? — Раскланивался при встрече. — Вы лечились у него? — А что мне у него лечить? — Не знаю, потому и спрашиваю. — Нет. Залепский вздохнул, полистал тетрадку и сообщил. — Согласно журналу приема пациентов, вы посетили доктора Целипоткина только за последний месяц три раза. А если брать три предыдущих месяца, то всего я насчитал двадцать один визит. — Возможно, я не считал и мог запамятовать. — Выходит, вы были у него? — И что, это преступление? Дача ложных показаний свидетелям преступления. Терещенко заерзал на стуле, будто на раскаленной сковородке, и спросил. — вас можно курить? — Да, — подвинув посетителю пепельницу, изрек Залевский. Банкир достал пачку дорогих сигарок и, чиркнув спичкой с наслаждением, выпустил дым. — Я должен быть уверен, что все сказанное мной останется в тайне, — сказал он. — Мы сохраняем тайну следствия. Кто это мы? Я судебный следователь и суд. Фиолковский?» Начальник полиции имеет право знакомиться с материалами дознания любого дела. А в суде могут зачитать мои показания? Безусловно. Получается, что ваши так называемые тайны следствия вовсе и не тайна, если о ней будет знать весь город. Суд ведь у нас гласный, каждый может купить билетик. «Таково российское законодательство, но если угодно, мы поступим иначе. Вы честно ответите на мои вопросы, а в протокол мы запишем лишь то, что вас устроит». «Жалуй, это выход. Да, на самом деле, я врачевался у Целипоткина. Меня стала ослабевать мужская сила. Доктор давал мне разные снадобья, и я, принимаю их, рассказывал ему, как проходили мои встречи с дамами». Аскар Самуилович настаивал на том, чтобы я менял партнерш. Исходя из этого, он рассчитывал дозы лекарств. Действительно, я начал посещать его в апреле. Надеюсь, это останется между нами. Я лишь укажу, что вы лечились у доктора три месяца, а само заболевание упоминать не буду. Очень любезно, с вашей стороны. Вы испытывали к Целипоткину неприязненные отношения? Ну что вы, как можно? — Возможно, вы слышали от врача, что ему кто-то угрожает, или он боится кого-то. Было такое? — Подобное мне неизвестно. — Вы состояли с Целепоткиным в финансовых отношениях? Может быть, одалживали ему какую-то сумму? — Нет, на заработки Оскар Самойлович не сетовал. — Пожалуй, на этом все. Простите протокол, если все вас устраивает, подпишите. Водрузив на нос Пенсне... Керещенко пробежал глазами текст, кивнул и черкнул пером. Залевский тоже поставил подпись. Распрощавшись, он проводил свидетеля к выходу. 3 Приказчик салона Парижская моды Массальский, 45-летний мещанин, в клетчатых светлых брюках, в таком же пиджаке синей жилетки и белой сатиновой сорочке, казалось, сошел с картинки модного журнала. Он носил коноте и ходил с тростью, брил подбородок, фиксатурил усы растопырки и имел роскошные черные бакенбарды почти такой же длины, как у поэта Александра Пушкина на известной картине Кипренского. — Прошу, — пригласил свидетель Залевский и указал на еще теплый стул. — Чем обязан? — усаживаясь, осведомился Масальский. — Как вы знаете, в городе совершено убийство врача Целепоткина. Согласно журналу пациентов, вы многократно его посещали. — В связи с чем? — Лекарь уходит нет хорошей жизни, а вот и мне пришлось. Я что, обязан назвать свое заболевание? — Да. — Одна вдовушка заразила меня гонореей, но, сами понимаете, я не хотел бы, чтобы это стало достоянием гласности. — Кроме протокола ваши показания больше никуда не попадут. Что вы можете сказать о докторе? — Жаден был Оскар Самуилович до денег, как собака до мяса. Цены высокие заламывал. Оно и понятно. Супруга его транжирка привыкла к роскошной жизни. Часто в наш магазин захаживала. Мы сами извозчика нанимали, чтобы доставить ей на дом покупки. Враги у доктора были? Почем мне знать? Он никогда не говорил мне об этом. Что еще можете сказать о Залепоткине? Ничего. Покачав головой, ответил Масальский. Я не был с ним дружен. — Понятно. На этом допрос окончен. Подпишите протокол до дознания и можете быть свободны. Поставив подпись, свидетель исчез за дверью, плотно ее затворив. Четыре. Появление актрисы Завадской было замечено не только полицмейстером, бросившимся ей навстречу, но и всем штатом полицейского управления. Статная красивая дама, облаченная в длинное платье с турнюром и широкую шляпку, плыла, как бригантина в полный штиль. — Какими судьбами, Сусан Юрьевна? — застегивая ворот мундира, осведомился Фиолковский. — Городовой принес повестку на дом. Меня в тюрьму не посадят? — Как можно такую красоту за решеткой прятать? — разведя руки, изрек полисмейстер. — У вас повестка на руках? — Да. — расстегивая сумочку, вымолвила оперная певица. — Вот. — Позвольте взглянуть... Ага, это Залевский вас вызвал. У него прям аншлаг, свидетель один за другим. Я провожу вас. Вы очень любезны, Антон Антонович. Находиться рядом с таким прелестным созданием, как вы, большое удовольствие, дорогая Сусанна Юрьевна. Вы мне льстите. Ничего, чего ты камера Залевского? Он открыл дверь и проговорил. — Владимир Алексеевич, встречайте гостью. Я сегодня выполняю роль дежурного по управлению. Не буду мешать, работайте. — Прошу вас, садитесь. — Нельзя ли открыть окно посильнее? У вас очень душно. — Сию минуту. Может, хотите воды? Певец посмотрела на давно немытый графин и, покачав головой, ответила. — Нет, благодарю. Надеюсь, я тут ненадолго? — Всего несколько вопросов. «Извольте». «Согласно журналу пациентов покойного доктора Целепоткина, вы были его пациенткой. В связи с чем вы его посещали?» «Это уж слишком, господин полицейский. и Я не собираюсь раскрывать вам подробности своих заболеваний. Вам знакомы такие понятия, как врачебная тайна или тайна исповеди?» Приторный запах дорогих духов скружил коллежкам асессору голову, и он опять почувствовал боль в затылке. Актриса не сводила с него свои больших глаз с ресницами крыльями. Она была настолько очаровательна, что Залевский зарабел, его супруга, подарившая ему дочь, казалась базарной простушкой по сравнению с Завадской. Наконец он сказал. «Мне достаточно вашего заверения, что вы посещали доктора в целях излечения недолго. А разве бывают другие цели, когда наведываются к врачу?» Полицейский не ответил. Умолчав, он осведомился. Связывали ли вас с доктором Целипоткиным другие отношения? Что вы имеете в виду? Интим? Дружбу? Да. Вопрос бестактный, но я на него отвечу. Я не находилась с доктором Целипоткиным ни в интимной связи, ни в дружеских отношениях. А как же огромные букеты на представлениях, которые он вам дарил? Я и сам видел, будучи в театре. «У меня десятки поклонников, подносящих мне не только цветы, но и дорогие подарки. Но это не значит, что я с ними сплю. Или вы считаете всех актрис уличными девками, актеров пьяницами?» «Ни в коей мере!» Уперев глаза в строчке протокола, выдавил из себя помощник полицмейстера. «Допрос считаю законченным. Прошу оставить внизу ваш автограф. Благодарю. Вы свободны». — Позвольте проводить вас. — Не стоит. Я найду дорогу, господин сыщик. — Честь имею, мадам. — Прощайте. Из коридора доносился удаляющийся стук каблуков. Залевский прошел в канцелярию. Там работа кипела, пахло сжженным сурбучом, клеем и компешевыми чернилами. Неожиданно потемнело в глазах, и вернулась головная боль. Казалось, внутри растет кактус, ранящий плоть, острыми шипами. Полицейский вернулся в комнату, расстегнул ворот и, закрыв глаза, рухнул на стул. А За окном раздавалась безмятежная трель соловья и слышался рожок молочника. Любимый город жил обычной жизнью.